Глава 35. Ирина смотрела ему вслёты и испытывала весьма поганые эмоции. Как он любит напомнить, что я просто инкубатор и постельная игрушка и ничего больше. Хотелось бы мне стать чем-то большим? Да. Никому не хочется быть просто развлечением. Я надеялась сломать этот барьер в нём, влюбить его в себя, но сердце Артура слишком каменное, чтобы любить кого-то ещё кроме себя. Однако он нежно говорит о будущем ребёнке. Возможно, он будет любить сына или дочь, хотя с сестрой он тоже порой жесток и бессердечен. Ещё раз сходила в душ, чтобы избавиться от ощущения его рук и губ на своём теле. Не хочу их чувствовать на себе. Моя идея соблазнить Артура сыграла против меня самой. Я всё чаще о нём думаю, а он так и остался ледяным королём, так и держит дистанцию. Ещё этот брак Я понимаю, что он в самом деле необходим сейчас, но кажется, что больно от этого будет одной мне. Это как прикоснуться к мечте, пройти по её краю, видеть так близко, но когда захочешь удержать мираж, он вдруг исчезает. Пусть я и сказала, что не хочу быть женой Артура, это совсем не так. Хочу, но не таким путём. Хочу, чтобы это был не фарс и фальшь, а настоящее предложение. Но такого я никогда не дождусь от Багрова. Всё, что мне светит, лишь поиграть в жену и мать его ребёнка какое-то время, а потом он просто избавится от меня, когда придёт время. Спросила его, любит ли он меня. Да думалась тоже дурёха. Чего я ждала? Конечно же, он не отвечает мне взаимностью. Я рискнула, поддалась порыву в желании услышать ласковое слово, но это не об Артуре. Сложно представить себе Багрова, который признается в любви и делает предложение на полном серьезе, тем более мне. Вытерлась полотенцем и завернулась в махровый халат. Дошла до кровати и залезла под теплое одеяло и обернулась им вокруг. Немного знобила, то ли от слабости из-за беременности, то ли от разъедающего изнутри чувства стыда. Никогда я не говорила мужчине сама о симпатии, но в случае с Артуром все вышло иначе. Мне пришлось об этом сказать, чтобы он поверил мне и позволил остаться в доме. Только я не думала, что он не только не ответит, но ещё и отвергнет меня. Это больно. Что он теперь обо мне думает? Доступная, на всё согласная ради крыши над головой шлюха, которая сама вешается на шею. Не самая лучшая моя роль в жизни мужчины, но выбор невелик. Придётся мне побыть женой для Артура, родить ему малыша, А дальше как-то разберусь со своей жизнью. Утром еле встала. Самочувствие в последнее время и так не очень хорошее, так ещё и не сплю ночами. Просто не дают уснуть мысли, бьющиеся отчаянными птицами в моей голове. Как итог, по утрам мне просто нереально заставить себя встать с постели, даже танцы забросила, настолько нет сил. Пока умылась, переоделась и спустилась вниз, Света и Артур уже съели половину завтрака. Мне бы тоже поесть перед дорогой в гимназию, чтобы отвезти Светлану, но как только смотрела на еду, тут же начинала безбожно мучить, опять налила только чай с лимоном без сахара, даже от сахара тошнило. "Тебе опять плохо?" спросил Артур, который замечал всё и всегда. Бледные круги под глазами. "Ты плохо спишь, Ира?" "Да," вяло ответила. "Какой смысл скрывать этот факт, если в самом деле глаза стали как у панды, настолько большие круги вокруг них?" Я вызову врача, сказал он, оглядывая меня. Не нужно, я просто полежу и всё будет хорошо, ответила я. Не хочу никого сегодня видеть, если честно. Я не спрашиваю твоего мнения по этому поводу, врач приедет, отрезал Артур. Лишь вздохнула. Спорить бесполезно. Если Артур решил, что нужен врач, то доктор приедет. Было бы даже приятно получить от него такую заботу. Только я остаюсь в трезвом уме. И понимаю, что его волнует вовсе не я, а ребёнок внутри меня. И Свету отвезу сам, оставайся дома, ты не в состоянии кататься сейчас. Да нет, я отвезу, всё нормально, и начала я. Я сказал нет. Нахмурился Артур и оборвал меня. Ты почему взяла моду спорить? Не люблю этого. Глянул так, что спорить мне действительно перехотелось. Одновременно меня это бесило, отчитывает как Свету, которая получила вдруг тройку по математике. Редко, но бывает. Я не привыкла к подобному отношению мужчин ко мне, но впрочем, таких, как Артур, у меня никогда и не было. Хорошо, я останусь дома. Света отвернулся он от меня. Сегодня делаю уроки сама. Если что-то требуется тебе, проси помочь Дину, ира пусть отдыхает. Только открыла рот, чтобы сказать, что не при смерти и совсем ничего не делать, а только лишь лежать на диване мне совсем не интересно. но тут же прикусила язык. «Знаю, что опять ответит грубо и поставит на место. Еще одна отповедь мне вовсе была не нужна». «Хорошо, Артур», — послушно кивнула девочка с светленькой головкой. «Я справлюсь и сама. Вы все равно уже не понимаете наши задачки». Тут уже мы с ее старшим братом переглянулись. Одной фразой обозвала глупыми и меня, и Артура. А вдруг стало смешно, когда я представила, что Багров сейчас сидит и ощущает себя идиотом. неспособным решить задачи второго класса. Материал в самом деле довольно сложный, ведь это гимназия, а мы оба уже мало что помним из школьной программы. Так, не надо всех под одну гребёнку, недовольно высказался он. Я тебе не раз помогал решить задачи. Если что-то не получится, оставь примеры в моём кабинете, я помогу. Только я поздно приезжаю сама, знаешь. Надеюсь, что всё решу сама. Вот и решай. Иди за портфелем, пора ехать. Девочка отставила чашку в сторону и побежала вверх по лестнице. Мы тоже поднялись со своих мест. Артур смотрел на меня, не отрываясь, и я чувствовала себя неуютно под взглядом чёрных глаз в обрамлении длинных ресниц. Что ж. Хорошего дня, сказала я. Отдыхай больше, сказал он, обошёл стол и мягко взял рукой за подбородок. Неожиданно его губы опустились на мои и нежно прошлись сначала по нижней губе, потом по верхней. а потом захватили сразу обе. Тело сразу же напряглось, отзываясь на поцелуй мужчины. Нас прервал довольно громкий стук, а пол чего-то тяжелого. Распахнула глаза и отпрянула от Артура, повернула голову на странный звук и увидела свету. Девочка уставилась на нас, как на врагов и тяжело дышала. Возле ее ног валялся портфель, которым она с грохотом ударила об пол, застав нас за поцелуем. Света, позвал её Артур. Ты чего кидаешь сумку свою? Предатели! закричала она и бросилась опрометью мимо нас. Багров кинулся следом. Я нервно заломил руки и заходил по комнате: как мы могли так забыться? Сначала нужно было поговорить с девочкой и объяснить, что никого мы предавать не хотели, и оба очень любили её отца, но теперь она увидела наш поцелуй и сделала свои выводы. Как же стыдно перед ней. Артур привёл в дом зарёванного ребёнка минут через 10. Ничего мне не сказав, Светлана прошла мимо и громко хлопнула дверью своей комнаты на втором этаже. И что теперь, спросил я его. Не знаю, сосредоточил на мне взгляд чёрных глаз. Попробуем с ней поговорить как взрослые. Рано или поздно Света обо всём узнала бы. В гимназию не поедет. Нет, конечно. Ты же видела её. Ладно, я опаздываю. Артур поправил свой галстук и направился к выходу. Позаботься о ней, попробуй поговорить, но аккуратно. Постараюсь, закусила я нижнюю губу. Только не думаю, что она захочет со мной разговаривать в ближайшее время. Артур уехал. В доме повисла напряжённая атмосфера. Дина расспрашивала, что произошло и почему Света вдруг так ко мне резко переменилась. Пришлось кратко посвятить домработницу в наши планы. Она слушала мой рассказ, и брови её всё ползли и ползли вверх, но никак комментировать ситуацию она не стала. Ну, пойдём, попробуем с ней поговорить, кивнула она головой в сторону лестницы. Мы обе поднялись на второй этаж и остановились возле двери с принцессами. Дина постучала. Светуль, можно к тебе? спросила она через дверь. Уходите. услышали мы голос девочки, обе, особенно Ира. Дина и я переглянулись, и та лишь пожала плечами. «Свет, ну давай поговорим, не будь букой», — позвала ее. «Нет, уходи, не хочу тебя видеть!» «Но ты ведь так хотела, чтобы я жила в этом доме, помнишь?» «Теперь жалею! Уходи, Ира, ты предательница, ты предала папу, я не хочу больше с тобой дружить!» На глаза навернулись слёзы, это было больно слышать. Я успела привязаться к ней, пусть она мне и не родная, но теперь она просто берёт и отказывается от меня за то, что я посмела полюбить кого-то, кроме её отца. Утирая солёной дорожки с щёк, побрела в свою комнату. Ещё немного и меня накроет истерика, я так устала, я просто больше не могу уже. Закрыла дверь в спальне, плюхнулась на кровать, закрыла лицо руками и дала волю слезам. Света так и не вышло из комнаты до самого вечера. Еду принимала из-за тени надолго разрешала только Дине. Ужинать я не смогла, сидела за столом, подперев голову руками над дымящейся чашкой чая. Это всё, что в меня сегодня полезло из еды. Звук открывающейся двери заставил вынырнуть из грустных мыслей. Вернулся домой Артур, чем удивил меня. Давно уже он не приезжал до наступления ночи. Ты так рано? спросила его я. хотел побеседовать со Светой и уехал пораньше. Понятно. Уткнулась снова в свою чашку, обхватив её ладонями. Люблю, когда тепло от горячего чая передаётся и разливается по всему телу. Приятно. Так и не стала говорить с тобой, раздался голос Артура возле меня. Нет, покачала я головой и встретилась с тёмными глазами. Он пробежался взглядом по моему лицу, заметив, кажется, и следы токсикоза. и следы слёз и грусти. Я поговорю сам, сказал он, отпивая воды из стакана. Поставил посуду обратно на стол, скинул пиджак, бросил его на спинку стула и направился к лестнице, ведущей наверх. Я последовала за ним, хотела посмотреть, пустят ли его света. Артур обернулся, когда понял, что я иду следом. Я зайду один, сказал он мне. Хочу поговорить с ней наедине. Хорошо, кивнула я. Хочу просто знать, Пустит ли она хотя бы тебя? Ладно, продолжил он свой путь в комнату Светланы. Мы оба остановились напротив двери девочки. Артур решительно постучал. Не хочу никого видеть, отозвалась недовольно Света. Её старший брат без церемоний распахнул дверь и вошёл, захлопнув её перед моим носом. Я думаю, что разговор со мной придётся потерпеть, сказал он таким тоном, что возражать мало кому захочется. «Что ты хочешь, Артур?» Голоса были приглушены толстой дверью, но все равно слышно было достаточно неплохо, и я решила воспользоваться моментом и просто нагло подслушать, о чем будут говорить мужчина и его сестра. «Я пришел поговорить по поводу твоего поведения и того, что ты сегодня увидела». «Я не хочу общаться с предателями!» «Ты не права, Света». Неожиданно мягко ответил ей Артур, и я удивленно подняла брови. Думала, сейчас начнёт давить на неё и приказывать. В чём же я не права? Раз так вышло, что теперь я твоя семья, тебе придётся прислушиваться ко мне и пытаться понять меня. Я тебя понял, когда ты просила позволить Ирине быть с тобой рядом. Далеко не сразу, неважно, но понял же? Да. А теперь ты пойми меня. Нас с ней. Света молчала, И Багров тоже какое-то время хранил молчание, видимо, подбирая слова. Никто никого не предавал. Просто так вышло. Ты уже взрослый и понимаешь, что мужчины и женщины, они... умеют любить и хотят быть вместе. Никто не должен жить один. «Ну как же папа?» В словах девочки звенели слезы и обида. «Ира не любила папу. Она его обманывала». Судя по звуку, Артур уселся рядом с сестрой на кровати. Очень жаль, что я только слышу диалог, а не вижу его глаз в этот момент. Нет, Ира любила нашего папу, так же, как и мы с тобой. По-другому, но любила. А сейчас она любит тебя. Это прозвучало, будто обвинение, и мне снова стало неприятно. Да, не стал отпираться Багров. Сейчас она любит меня, и мы с ней общались. вместе. Мы решили это только когда не стало папы. Мы не хотели его предавать, но его больше нет, а нам надо жить дальше. Не думаю, что наш отец был бы рад тому, что такая добрая и красивая девушка доживает век в одиночестве без защитника рядом. Ты ведь так рада была её возвращению. Ты любишь её, правда же? А ты? Вдруг спросила Света. Ты её тоже любишь? Снова мучительная пауза и новый ответ Артура. Да, Света. Я люблю Иру, женюсь на ней, и у нас скоро будет ребёнок. Она беременна от меня. Но это не значит, что мы не любили отца и предали его. Просто теперь у нас другая жизнь без него. По спине бежали мурашки от его слов. Ноги стали ватными. Артур сказал, что любит меня. Боже мой, не могу поверить в это. А вдруг он сказал это, чтобы просто убедить Свету не злиться на нас? Ира ждёт малыша от тебя? Эта новость шокировала девочку с новой силой. Ну зачем так резко? Хотя какая разница, когда если она вот так реагирует, то и через время её реакция не поменяется. Да, это наш общий ребёнок. А теперь подумай вот о чём. Ты любишь Иру? Ира любит тебя. Не надо обижать её и отталкивать. Когда было плохо тебе, она сидела тут сутками, лечила тебя от болезни, жалела тебя, когда ты плакала, научила тебя танцевать. Нельзя так просто брать и отворачиваться от друзей, даже если они, по твоему мнению, поступают неправильно. Сначала надо дать возможность сказать другу и объяснить свои поступки, а потом делать выводы. Наш сыринный брак никак не оскорбляет памяти папы, потому что это решение принято уже после и не влияет на вашу с ней дружбу. Ведь это означает, что теперь она будет с нами, с тобой. Разве это не здорово? Ребёнок молчал. Наверное, ей было не просто взять и смириться с этим, но она хотя бы уже не топала ногами и не кидала свой портфель. Может быть, она нас всё же услышит. Ладно, отдыхай. сказал Артур: "Не веди себя как маленький капризный ребёнок. Ты не такая". Я поняла, что меня сейчас поймают на месте преступления, и тихо скользнула к себе в спальню. Через секунду за мной вошёл и Артур. Подслушивала рыжая